Глава 13 Что все это значило? Кто убил пиратов? Может быть, это сделал Айртон? Нет, минуту тому назад он сам боялся их возвращения. Кроме того, Айртон спал в это время. Сайрос Смит с трудом смог разбудить его. Наконец он был так слаб, что, сказав всего несколько слов, в сильном изнеможении упал на постель и снова заснул. Какие только предположения не приходили в голову колонистов. Чрезвычайно возбужденное, они почти не спали в эту ночь и больше уже не выходили из комнаты Айртона, Никто не хотел пойти еще раз посмотреть на лежавшие возле ручья трупы пиратов. С большим нетерпением они ожидали пробуждения Айртона, но были убеждены, что он не сможет ответить им на интересующие их вопросы, потому что Бедняга даже не знал, каким образом он сам очутился в корале. Но если он ничего не знал об этом, зато многое мог сообщить об обстоятельствах предшествовавших этой ужасной казни. На другой день Айртон проснулся в обычное время. Оцепенение, в котором он так долго находился, наконец прошло. Его товарищи с участием пожимали ему руки, выражая искреннюю радость, что наконец-то они опять видят его целым и невредимым, После долгой разлуки. Затем Айртон кратко рассказал о том, что случилось с ним с того времени, как он ушел из гранитного дворца. 10 ноября, на следующий день после его прибытия в кораль, в сумерках на него напали пираты, которые перелезли через ограду. Они набросились на него, связали, заткнули ему рот и перетащили в темную пещеру у подножия горы Франклина, служившую им временным убежищем. Пираты решили его убить и, наверное, покончили бы с ним на другой же день, как вдруг один из пиратов узнал его и назвал тем именем, под которым он сам разбойничал в Австралии. Разбойники хотели убить островитянина Айртона, но они пощадили Дэна Джойса. Но злодеи недаром оставили ему жизнь. Они требовали от него, чтобы он изменил своим товарищам и присоединился к ним. Они хотели, чтобы он помог им проникнуть в гранитный дворец. А раз им удастся проникнуть в эту неприступную крепость, они перебьют колонистов и станут полными хозяевами острова Линкольна. Айртон не согласился. Бывший главарь разбойников, раскаявшийся и получивший прощение, предпочитал погибнуть в муках, чем изменить своим товарищам, которым он был многим обязан. Связанный по рукам и ногам, с тряпкой во рту, Айртон провел почти 4 месяца в темной пещере. Пираты узнали о существовании кораля вскоре после высадки на остров, и с тех пор заходили туда каждый раз, когда им нужно было возобновить запас провизии, но не жили там постоянно. Когда 11 ноября колонисты подошли к коралю, там в это время было всего двое разбойников — Они стреляли в Герберта, и один из них, вернувшись в пещеру, хвастался, что ему удалось убить островитянина. Другой пират больше не возвращался. Его, как известно, убил сэр Смит ударом кинжала прямо в сердце. Можно себе представить беспокойство и отчаяние Айртона, когда он узнал о смерти Герберта. Колонистов осталось теперь только четверо, и они тоже, наверное, попадут в руки злодеев. После этого события. Пока тяжелая рана Герберта удерживала колонистов в коралле, пираты почти не выходили из пещеры, даже после разгрома плато дальнего вида они опять вернулись в свое убежище, вероятно, опасаясь мести колонистов. С Айртоном разбойники обращались все хуже и хуже. На его руках и ногах ясно видны были кровавые следы от веревок, которыми он был связан днем и ночью. Каждую минуту он ждал смерти и был уверен, что пираты не оставят его в живых. Так продолжалось до второй половины февраля. Пираты в ожидании подходящего случая напасть на колонистов очень редко покидали свое убежище. Несколько раз они ненадолго уходили на охоту в лес Якомара или в леса Дальнего Запада на южном берегу острова. Айртон ничего больше не слышал о своих товарищах-колонистах и уже не надеялся их увидеть еще раз. Наконец, вследствие жестокого обращения и очень плохого питания, Айртон ослаб до такой степени, что впал в глубокое забытье. Он уже ничего не ел, ничего не видел и не слышал. За прошедшие два дня он даже не сознавал, что происходит вокруг. «Но, мистер Сайрос, — сказал он в заключении, — я ведь лежал связанный в пещере. «Как я очутился в корале!» «А как это случилось, что пираты лежат мертвые здесь, в корале, на берегу ручья?» Вопросом на вопрос ответил инженер. «Мертвые!» — вскрикнул Айртон и, несмотря на свою слабость, приподнялся и сел на постели. Его товарищи бросились поддержать его. Айртон сказал, что хочет встать. Они помогли ему» и затем все вместе направились к ручью, протекавшему через кораль. Было уже совсем светло. На берегу ручья, в тех самых позах, в каких их застала внезапная смерть, лежали трупы пятерых пиратов. Айртон был потрясен. Сайрос Смит и остальные колонисты смотрели на него, не произнося ни слова. По знаку инженера, напы и Пенкроф осмотрели уже окоченевшие трупы пиратов. Нигде на их телах не было никаких ран ни от огнестрельного, ни от холодного оружия. И только уже при повторном, более тщательном осмотре Пенкров заметил маленькое красное пятнышко на лбу одного, на груди у другого, на спине у третьего, на плече у четвертого и пятого. Пятнышки были едва заметны и казались следами контузии от пули мелкого калибра, который почему-то отскочила от тела, не пробив даже кожу. «Вот эти красные точки и есть причина смерти», — сказал сэр Смит. «Но каким же оружием они убиты?» — с удивлением спросил Спилет. «Оружием, поражающим мгновенно, но каким, мы не знаем». «А кто их убил?» — спросил Пенкров. «Человек, который творит суд на острове», — ответил сэр Смит. «Тот, кто перенес вас сюда, Айртон» загадочный незнакомец, могущество которого проявилось еще раз. Их убил наш добрый гений, который помогал нам в тех случаях, когда мы сами оказывались бессильными, и который, несмотря на все сделанное им для нас, таинственно скрывается. — Надо его найти! — с обычной пылкостью воскликнул Пенкров. — Да, будем искать его, — ответил Сайрус Смит. Но я заранее уверен, что нашего таинственного покровителя мы найдем только тогда, когда он сам пожелает призвать нас к себе. Могущество таинственного покровителя, перед которым все, что делали колонисты до сих пор, оказывалось таким незначительным, раздражало и одновременно радовало инженера. Невольное подчеркивание их слабости могло оскорбить гордую душу. Безмерное великодушие и в то же время нежелание вступить в контакт с людьми, которым делалось добро, уклонение от всяких выражений признательности указывали на презрительное отношение к людям. Это презрение до известной степени умаляло в глазах Сайроса Смита значение благодеяний. Будем искать, повторил он, и вместе с тем будем надеяться, что нам представится когда-нибудь возможность доказать нашему высокомерному покровителю, что он имел дело не с неблагодарными людьми. Я бы многое отдал за то, чтобы мы могли расплатиться с ним, оказав ему хотя бы ценой жизни какую-нибудь важную услугу». С этого времени поиски таинственного покровителя стали единственной заботой обитателей острова Линкольна. Они стремились найти ключ к этой загадке ключ, который открыл бы имя и место пребывания на острове человека, одаренного поистине сверхъестественным могуществом. Вскоре колонисты вернулись в дом и прежде всего занялись Айртоном, которому, благодаря их заботам, быстро вернулись и моральные, и физические силы. Напы и Пенкров перенесли трупы пиратов в лес и глубоко зарыли их в землю на некотором расстоянии от кораля. Затем колонисты поведали Айртону обо всем, что произошло за время его отсутствия. Они рассказали о ранении Герберта, о том, как ему удалось вылечить его благодаря таинственному появлению коробочки с хенином, и о том, как уже потеряли всякую надежду увидеть Айртона, потому что думали, что пираты его убили. «А теперь, — сказал Сайросмит в заключение, — нам остается исполнить наш долг. «Одна часть нашей задачи выполнена, но если теперь можно не опасаться пиратов, то это сделано не нами, и не себе мы обязаны тем, что после четырех месяцев тревожной жизни стали опять единственными обладателями острова». «Так что же», — высказался Гедеон Спилет, «обшарим весь этот лабиринт скал и утесов по склонам горы Франклина, обыщем все пещеры, все машинные норки». Если вы хотите видеть журналиста, который стоит на пороге тайны и очень хочет открыть ее, то он перед вами. «Надеюсь, мы не станем возвращаться в гранитный дворец до тех пор, пока не найдем нашего таинственного покровителя», — сказал Герберт. «Да», — подтвердил инженер, — «мы сделаем все, что в человеческих силах. Но я повторяю вам еще раз, друзья мои, я уверен, что мы найдем его только тогда, когда он нам позволит». — Значит, пока мы останемся в «Корале», — спросил Пенкров. — Да, пока останемся здесь, — ответил Сайрос Смит. — Провизии здесь достаточно, и потом «Кораль» находится как раз в самом центре района предполагаемых исследований. А в случае необходимости всегда можно съездить в Гранитный дворец. — Хорошо, — сказал моряк, — но я позволю себе сделать одно замечание. — Какое? — Лето проходит, а, как вы и сами знаете... Это самое лучшее время для того, чтобы поплыть... — Поплыть куда? — с удивлением спросил Гедеон Спилит. — Как куда? — На остров Табор, ответил Пенкроф. — Нужно же отвезти туда записку с точным указанием местоположения нашего острова, где сейчас находится Айртон. Мы ведь хотели это сделать на случай, если шотландская яхта придет за ним. Но, может быть, мы уже опоздали. Но... Послушайте, Пенкров, спросил Айртон, На чем же вы хотите отправиться к острову Табор? На Бонавентуре. На Бонавентуре? воскликнул Айртон. Но его больше нет. Бонавентура, нет! взревел Пенкров, вскакивая на ноги. Да, корабль погиб, продолжал Айртон. Пираты случайно нашли его в маленькой бухточке на южной стороне острова неделю назад. Попробовали выйти на нем в открытое море и... — И... — повторил с бьющимся сердцем Пенкров. — И, так как на борту не было такого рулевого, как Боб Гарвей, они налетели на скалу, и корабль разбился в щепки. — Будьте они прокляты! Бандиты! Подлые негодяи! — заревел Пенкров. — Пенкров, — сказал Герберт, взяв моряка за руку. Мы выстроим другой Бонавентур, еще лучше. Вспомни, у нас теперь есть для этого все металлические части, весь такилаж. Да ты разве не знаешь, — возразил Пенкров, — что для того, чтобы построить судно в 30-40 тонн, нам всем нужно будет работать по крайней мере пять или шесть месяцев. — Что же делать? — спросил Спилет. — Хотя, признаюсь, и мне очень досадно, что поездку на остров Табор придется отложить до следующего года. — Не горюйте, Пенкров, сказал инженер. — Остается только надеяться, что лорд Гленнорван не так скоро еще приедет за Айртоном, и мы, может быть, не опоздаем. — А, мой Бонавентур, мой бедный Бонавентур, — повторял Пенкроф, глубоко огорченный гибелью судна, который он строил своими руками и которым так гордился. О гибели Бонавентура сожалели все колонисты, поэтому тут же было решено как можно скорее выстроить новый корабль. На этом пока и закончили обсуждение вопроса о поездке на остров табор И колонисты снова приступили к исследованию наиболее недоступных и таинственных мест острова. Поиски возобновились в тот же день, 19 февраля, и продолжались целую неделю. Местность вокруг основания горы Франклина представляла собой настоящий лабиринт прихотливо разбросанных узких ущелий, долин, гротов и пещер, где можно было скрываться годами. Поэтому колонисты и решили прежде всего обыскать окрестности горы Франклина. Приступая к исследованиям в этой части острова, Сайрос Смит считал необходимым делать это тщательно, не торопясь и строго придерживаясь определенной последовательности ввиду сложного рельефа. Исследование окрестностей вулкана колонисты начали с южной стороны, где по узкой долине бежал ручей водопада, бравший свое начало на горе Франклина. Там Айртон показал им пещеру, где скрывались пираты и где сам он томился в заключении почти 4 месяца до тех пор, пока его кто-то не перетащил в домик в Корале. В пещере все оставалось в том же виде, как было при Айртоне. Колонисты нашли там немного съестных припасов, пороха и пуль, похищенных пиратами во время нашествий в Кораль и разгрома плато дальнего вида. Сайрис Смит осмотрел всю долину, примыкавшую к пещере и поросшую огромными деревьями, среди которых преобладали деревья хвойных пород. Отсюда, обогнув юго-западные склоны горы, колонисты углубились в еще более узкое ущелье, тянувшееся до гряды живописно нагроможденных на берегу моря базальтовых скал. Здесь растительности было гораздо меньше. Деревья росли довольно редко, а трава уступала место камням. Дикие козы и муфлоны прыгали по утесам. К северу от этого места начиналась бесплодная часть острова. Исследователи установили, что из множества долин, отходившись, разветвляясь во всех направлениях от горы Франклина, только три были покрыты лесом и богатыми пастбищами. В их число входила долина, отведенная под кораль. С запада она примыкала к долине ручья водопада, а с востока — к долине Красного ручья. Эти два ручья, превращавшиеся ниже по течению в настоящие реки, благодаря обилию притоков, Несли один в море, другой в озеро Гранта массу воды и без сомнения оказывали огромное влияние на плодородие почвы в южной части острова. Что касается реки Милосердия, то ее питали многочисленные ручьи, протекавшие под зеленым сводом лесов Якомара. Все эти ручьи были очень похожи на те водяные потоки, которые, разделяясь на тысячи маленьких ручейков, орошали змеиный полуостров. Любая из этих трех долин, где не было недостатка в воде, могла служить отличным убежищем какому-нибудь отшельнику, который мог бы жить здесь в полном уединении, ни в чем не нуждаясь. Но как не тщательно исследовали колонисты эти долины, им не удалось обнаружить следы человеческого пребывания. Может быть... Таинственный человек устроил убежище в глубине бесплодных ущелий, среди обвалившихся скал или во врагах на северной стороне горы, где ясно виднелись потоки застывшей лавы. У подножия горы Франклина с северной стороны находились только две широкие, но не глубокие долины с довольно ровными краями и без всяких признаков растительности. Дно долин было покрыто потоками застывшей лавы, взрыхленной большими буграми и усеяно каменными глыбами с примесью обсидиана и лабрадорита. Исследование этих долин оказалось долгим и трудным, потому что здесь попадалось множество пещер, хорошо замаскированных снаружи и труднодоступных. Одни из них воронкообразно уходили в землю, другие образовались в боковых гребнях долин, третьи были похожи на гроты и располагались внутри беспорядочно набросанных груд камней и скал, прикрытых сверху лавой и осыпавшимся пеплом. Колонисты осмотрели даже мрачные тоннели, образовавшиеся еще во времена извержения вулкана, которые шли, углубляясь в недра горы. Исследователи проникали в эти мрачные подземные галереи с зажженными смоляными факелами в руках, и внимательно осматривали каждую впадину, каждое углубление. Но всюду царили тишина и мрак. Нигде не было заметно никаких признаков, которые давали бы возможность предположить, что человек когда-либо ходил по этим тоннелям, что он касался руками этих камней, почерневших от давно угасшего огня. Эти мрачные подземные тоннели оставались все в том же диком виде. Каком они были в то время, когда сила подземного огня подняла их из океанской бездны вместе со всей массой острова Линкольна. Однако Сайрусу Смиту совершенно неожиданно пришлось убедиться, что здесь не везде господствует та могильная тишина, которая поразила их сначала. Пройдя почти до конца одной из мрачных впадин, тянувшихся на несколько сот метров внутрь горы, он вдруг с удивлением услышал глухой гул, похожий на ракота отдаленного грома, причем стены, отражая звук, только еще больше усиливали его. Гедон Спилит, который шел рядом с инженером, тоже слышал этот отдаленный грохот, служивший неопровержимым признаком деятельности подземного огня. Они молча стояли несколько минут, прислушиваясь, и решили, что в недрах острова происходит какая-то химическая реакция. «Значит, мы ошиблись, и вулкан еще не погас?» — сказал, наконец, Спилит. «Вероятно, уже после того, как мы исследовали кратер вулкана, в нижних слоях началась какая-то деятельность», — ответил инженер. «Впрочем, в этом нет ничего удивительного». Любой вулкан, считающийся потухшим, может в один прекрасный день снова начать действовать. — А если это подготовительная работа для нового извержения? — спросил Гедеон Спилет. — Как вы думаете, разве это не грозит какой-нибудь опасностью острову Линкольна? — Не думаю, — ответил инженер. Существует кратер, то есть предохранительный клапан, и если внутри горы скопится слишком много газов, они вырвутся через это отверстие, и лава, как и раньше, потечет по своему обычному пути. Если только лава не проложит себе новую дорогу к плодородным частям острова. «На каком основании, дорогой Спилет, вы предполагаете, — спросил Смит, — что лава не пойдет по уже проложенному пути?» Э, вулканы очень капризны, — ответил Спилит. — Обратите внимание, — продолжал инженер, — что наклон всего массива горы Франклина способствует изливу потоков лавы в долины, которые мы исследуем в настоящее время. Только землетрясение в состоянии изменить центр тяжести горы так, чтобы направить потоки лавы в другую сторону. Но при извержениях вулканов очень часто бывают и землетрясения — «Насколько я знаю», — возразил Геодон Спилет. «Почти всегда», — ответил Сайрос Смит, «особенно когда начинают пробуждаться подземные силы и недра земного шара после долгого отдыха приходят в движение». «Конечно, извержение вулкана будет для нас неприятным фактом, и я признаюсь вам, был бы очень рад, если бы этот вулкан еще долго не просыпался. Но помешать ему мы не в состоянии, не правда ли?» Во всяком случае, что бы ни случилось, я почти уверен, что ни гранитному дворцу, ни плантациям на плато дальнего вида не грозит серьезная опасность. Вы не обратили внимания на рельеф почвы между плато дальнего вида и горой Франклина? Уровень земли там заметно понижается, и если лава потечет куда-нибудь в эту сторону, то она, не дойдя до озера Гранта, свернет к северу, зальет дюны и устремится к заливу акулы. — Над вершиной горы еще пока не видно клубов дыма, которые могли бы служить признаком близкого извержения, — сказал Гедеон Спилет. — Да, — ответил Сайрас Смит, — я тоже не заметил ни малейшего дыма, хотя недалеко, как вчера, смотрел на вершину кратера. Вероятно, нижняя часть жерла кратера за время долгого бездействия вулкана сильно засорилась обломками скалы и пеплом, осевшим на затвердевшую лаву, так что предохранительный клапан, о котором я вам только что говорил, в данное время слишком перегружен. Но при первом же сильном толчке все это моментально вылетит, и вы можете быть уверены, дорогой Спилет, что ни остров, который можно рассматривать как очень большой котел, ни гора, играющая роль трубы, не разорвутся под давлением газов. Но, повторяю вам, было бы гораздо лучше, если бы извержения не было. — Но не приснилось же нам все это, — возразил Спилит. — Слышите грохот там, в самых недрах вулкана? — В самом деле, — сказал инженер, прислушиваясь, — ошибки здесь быть не может. Там происходит реакция, но мы не в состоянии определить, насколько это серьезно, и даже приблизительно не можем определить, чем все это кончится. Сайрас Смит и Гедеон Спилит вышли из тоннеля и сразу же сообщили друзьям о своем открытии. — Прекрасно! — воскликнул Пянкров, выслушав новости. — Вулкан хочет порезвиться. Пускай это нас не касается. Когда нужно будет, его уймут. — Кто это? — спросил Нап. Наш добрый дух, наш покровитель, Нап. Он сумеет заткнуть ему кратер, если тот вздумает очень широко его разинуть. Всегда увлекающийся Пенкров до такой степени проникся верой в могущество таинственного покровителя колонистов, который уже столько раз приходил им на помощь в чрезвычайных обстоятельствах, что и теперь считал его как бы обязанным остановить извержение вулкана и спасти их от новой беды. Этот покровитель, по его мнению, был необыкновенным человеком из плоти и крови, а божеством острова. Именно поэтому, несмотря на все усилия колонистов, они не могут найти, да и не найдут никогда ни самого доброго духа, ни таинственного места, где он обитает. С 19 по 25 февраля колонисты занимались исследованием северной части острова, где смотрели все труднодоступные места — Они даже стали выстукивать скалы, предположив, что они могут служить стенами жилища таинственного существа. Инженер начертил точный план горы и, не пропустив ни одного подозрительного места, обыскал всю гору от нижних камней в ее подножии до края усеченного конуса, венчавшего первую площадку, и верхнего выступа огромной шляпы, в глубине которой открывался кратер. Наконец колонисты спускались даже в кратер вулкана, из глубин которого доносился глухой гул. Над вершиной горы еще не курился дымок, не поднимался пар, стенки кратера были холодными, температура внутри кратера не повысилась, словом, ничто пока не указывало на близость извержения, которого, тем не менее, следовало ожидать в недалеком будущем. Но их тревожило совсем не это. Им хотелось разыскать своего покровителя. Они его самого, ни его убежища, они не могли найти нигде, несмотря на все свое старание. Окончив осмотр горы, колонисты отправились на розыски в дюны. Шаг за шагом исследовали они отвесные стены берегов залива акулы, от основания до самого верха, хотя спускаться к воде было очень трудно. Никого, ничего. Всего два слова, а как красноречиво говорили они о разочаровании колонистов, затративших так много физических сил и энергии только для того, чтобы получить отрицательный результат. Это было неприятно и обидно. Но пора было подумать о возвращении домой. Поиски все равно не могли продолжаться вечно. Колонисты могли предполагать только одно — Их таинственный покровитель, или добрый гений, как его называл Пенкроф, обитает не на поверхности острова. Пылкая фантазия некоторых колонистов начинала создавать уже целые легенды об этом существе. Теперь Пенкроф и Наб говорили о нем как о существе не от мира сего, и поэтому не нуждающимся в том, без чего не могут жить простые смертные пылкое воображение уносило их далеко за пределы действительности. 25 февраля колонисты вернулись в гранитный дворец, они попали в него по канату, перекинутому через выступ скалы с помощью стрелы. Затем они собрали подъемник и восстановили сообщение своего дома с побережьем. Месяц спустя, 25 марта, они праздновали третью годовщину своего пребывания на острове. Линкольна.